Глава 16. Утро следующего дня. Оно все-таки наступило. И я все-таки проснулась. Тяжесть в голове была невыносимой. Настолько, что ноги и руки не слушались. Если бы не понимание того, что это от пережитого накануне стресса, решил бы, что подцепила какой-то новый гадкий вирус. Не сразу поняла, что меня все-таки вырвало из цепких и спасительных объятий сна. И только через пару минут мозг смог сгенерировать догадку. На тумбочке у кровати, навещивая монотонно, подобно жужжанию мухи, вибрировал телефон. Беру в руки трубку, и глаза округляются от двухзначного количества пропущенных вызовов, и все от помощницы. — Да, ну ты вообще... — кричит она в трубку, уже даже не пытаясь соблюдать политес. Мы же договорились. Через час у нас в офисе важные переговоры, на которых ты обещал быть, и от которых, черт возьми, зависит будущее твоего добного бизнеса. Ты хоть понимаешь, что если мы не заберем себе эту рекламу, то тебе нечем будет платить за аренду офиса в следующем месяце? У нас с осенью только два контракта. Один с досуговым центром для пенсионеров, второй – шаурма в Южном Бутово. Отчинись уже после своих гулик. Если тебя работа уже не интересует и все мысли о своей свадьбе счастливой жизни за пазухой богатого мужа, то так и скажи нам. Хрена мы тут кочевряжемся. Может, нам пора работу новую искать? Она лила на меня нескончаемо уж от претензий. А я приходила в себя, реально ощущая, что попала под ледяные строй душа. И хорошо. Мне нужна была такая вот встряска. Я реально идиотка. забыла, что именно на сегодня мы еще дней десять назад запланировали встречу с тем крайне противным, но перспективным с точки зрения дивидендов, заказчиком. Ничего не объясняю, не оправдываюсь. Расшаркиваться перед ней в извинениях сейчас тоже времени нет. Буду через сорок минут. Бурчу, кидаю телефон на кровать и мчусь в гардеробную. Никогда не одевалась так быстро. И уж тем более никогда так и не гнала. Не хотелось полагаться на неторопливого таксиста. А от метро до офиса было минут пятнадцать быстрого шагу. Из-за этого, кстати, локация классная. Но подешевле, чем в том же сегменте, но прямо у метро. В итоге все равно приезжаю с пятнадцатиминутным опозданием. Да еще и машину бросаю на парковке для инвалидов. Уже понимаю, что, скорее всего, не найду ее по возвращении на том же месте. На бегу выхватываю свое отражение в зеркале. Времени совсем нет даже на то, чтобы забежать в уборную и поправить разметавшиеся волосы из пучка. М да, могло быть и лучше, но сойдет и так. Спасительный молочно-вязанный костюм, сапоги в тон, прическу вытягивает только вчерашняя укладка, которая придает моей гульке ощущение небрежного шика. Макияж? М да. И этот пункт мы пропускаем. На макияж времени не хватило, поэтому я ограничилась только блеском для губ с розовым оттенком. Хоть как-то спасти ситуацию. Может, это даже лучше, чем если бы я два часа наводила марафет. Может быть, они решат, что я серьезная личность, и не думаю о внешнем виде. «Все уже на месте», — шепчет мне грубым голосом с очевидным укором Катя, стоящая в дверях с папкой. «Тебя ждут». «Понимаю». Криво отвечаю, я и тут же захожу в кабинет, не переводя дух. И зря. Потому что по противоположную сторону от нас, за столом переговоров, в числе двоих мужчин, пришедших обсуждать контракт, сидит Алекс. По правую руку от него. Видимо, тот самый толстяк, который все это время до этого скандалил с Катей. Потому что Алекс уж точно толстяком она назвать не могла. В пиджаке он выглядел таким мощным и накачанным, что, казалось, заполнял все пространство в комнате наши взгляды пересекаются и я чувствую как в легких опять не остается воздуха здравствуйте бормочу под нос в миг утрачиваю всю уверенность которая заходила в кабинет дав себе установку сделать все чтобы выцарапать этот контракт простите за опоздание дана олеговна наш директор ловя мое вмешательство спасает ситуацию катя зашедшая за мной закрывшая дверь прощаем криво усмехается алекс Сканируя меня глазами, красивым девушкам можно многое простить. Я нервно сглатываю и сажусь напротив него. Руки трясутся. Меня зовут Александр. Продолжает гвоздить меня взглядом. Давайте без этих нелепых ужасов. Это так безнадежно устарело. Я руководитель компании, который хотел бы заказать у вас комплексное продвижение. Мне надо подумать. Я. Начинаю мямлить, чувствуя, как загораются щеки от обжигающего взгляда Катя. Еще бы. Она, наверное, решила, что я сошла с ума, разнесу какую-то пургу. Дан, вы какая-то бледная. Все нормально? В его тоне сейчас нет насмешки. Наверное, я правда ужасно выгляжу, потому что даже Катя начинает как-то нелепо вокруг меня суетиться. Дан? Слышу ее напряженный голос. Золотце? Обращается к ней Александр. Принеси, начальница, кофе. И желательно с коньяком. «Есть у вас хороший коньяк?» «Понятно». Выдыхает, когда считывает растерянный взгляд Кати. «Серый, позвони ребятам. Пусть из второй машины принесут рми, мтин, икса. Давайте, идите оба организуйте. Мы пока поговорим вдвоем». Второй мужчина выходит вместе с совершенно растерянной от происходящего Катей. «Мы остаемся один на один». Александр дожидается, когда дверь за помощниками закрывается. Протягивает руку, поправляет выбившуюся прядь волос и цепляет подушечками пальцев аметистовую сережку. «Ну привет, девочка!» Улыбается одним краем губ. «Не надо так бояться. Просто поговорим. Мы, кажется, с тобой не договорились прошлого раза». Он дает двусмысленный намек, посылая в тот самый проклятый день, когда мы встретились. И я смотрю на него в ужасе. Совершенно не понимаю, что делать. Как я могла так вляпаться? Шок и страх опоясывают меня языками адского пламени. «Что, что вам нужно?» Вылетает из меня хрипло. «Что нужно?» Усмехается. Его голос очень тихий, даже вкрадчивый. Это и пугает. Такое спокойствие обманчиво. «Для начала мне нужно, чтобы ты не кипишевала и изучила то, что я тебе принес». Он кидает на стол папку. Здесь несколько модернизированная версия того, что мы запрашивали изначально. У тебя будет время до послезавтра. В. Он делает паузу, смотря на часы. В среду в 12 часов я снова приеду и буду ждать точного ответа по нашему сотрудничеству. Я не хочу нашего сотрудничества. Вы ведь специально, да? Это какая-то месть, игра? Скажите. Из моего глаза предательски стреляет одинокая слеза. Не надо так переживать. Тут же хватает ее Александр, второй раз за сегодня обжигая меня своим прикосновением. Подцепляет пальцами мой подбородок и поддевает. Я просто хочу, чтобы твоя компания занималась продвижением одного из направлений моей деятельности. Можно сказать, я увидел сделанную вами рекламу шаурмы? Он хмыкнул. И понял, что вы то, что мне нужно. Я жмурюсь сгватывая напряжение и горькое осознание того, что легко теперь точно не будет. Каким бы ни был замысел этого дьявола, он будет ужасающим. Дверь со стуком открывается, и к нам снова возвращаются помощники, неся в руках две чашки кофе и коньяк. Александр, не отрываясь от меня, откупоривает бутылку и наливает нам всем. плодотворное, приносящее обоюдное удовольствие сотрудничество, Протягивает мне чашку, намекая, что собрался со мной чокнуться. Я беру трясущимися руками кофе с коньяком. Не уверена, что у нас получится сотрудничество. Выдыхаю. Получится, не переживайте. Мне кажется, вы просто боитесь моего размера, Дана. Но мы же знаем, что все дело в прелюдии.